Бренкенбальм тоже бывает здесь по воскресеньям. Тартарен поручил ему защищать себя. Одна тяжба у него в Тулоне с капитаном Скрапушина, который требует оплатить ему доставку колонистов на родину. Другая тяжба совдовой вдовой Бравида, втянившей ему иск от имени своих несовершеннолетних детей. Если мой бедный добрый учитель проиграет оба процесса, то что же с ним будет? Ему уже столько стоила плачевная порт-тарасконская авантюра. Как бы я хотел быть богатым, безюке мне платят кроши, так что, увы, помочь Тартарену я не в состоянии. 10 октября. Ююбы выходят в Авиньоне у книгопродавца Руманиля. Я счастлив. Еще одна приятная новость. 19 числа сего месяца, в день Святой Марфа, а также в честь возвращения тарасконцев во Францию, будет устроена грандиозная кавалькада. Местные поэты Дурладур и я должны представлять на аллегорической колеснице провансальскую поэзию. 20 октября. Вчера, в воскресенье, состоялась кавалькада. Поток колесниц, садники в исторических костюмах. В руках у них длинные шесты с кошелями для сбора подаяний. Великое стечение народа, во всех окнах лица. А все-таки праздничного оживления, праздничного веселья не было. Вся изобретательность у строителей была а не в силах заменить потерю нашего отца-батюшки. Чувствовала зияющая пустота, не доставала колесницы с тараском. При воспоминании о злополучном выстреле, сразившем его в Тихом океане, поднималась глухая злоба. Когда кортеж поравнялся с домиком Тартарена, послышался ропот. Костыкальдова шайка разными выкриками подстрекала толпу, так что маркиз Дес-Эспасет, ехавший в костюме тамплиера верхом на коне, вынужден был обернуться и цыкнуть. Перестаньте, господа! Вид у него был грозный, и порядок водворился тотчас же. «Дул холодный северный ветер. Мы с Дурладуром в плащах эпохи Карла VI, которые нам дали на прокат оперные артисты, гастролирующие сейчас Тараскони, мерзли отчаянно. Мы сидели на башне. Наша колесница, запряженная шестью белыми быками, изображала замок короля Рене, причем самый замок был сделан из дерева, из раскрашенного картона». Проклятый ветер пробирал нас до костей, и стихи, которые мы читали, держа в руках огромные лютни, также дрожали от холода, как и мы сами. «А чтоб! Вот холодище!» — твердил Дурладур. «А слезть нельзя. Лестницы, по которым мы сюда взобрались, убраны. На городском кругу эта пытка стала уже совсем невыносимой. В довершение всего мне пришла мысль. Вот что значит тщеславие влюбленного». Свернуть в бок и проехать мимо дома маркиза Дес-Эспазета. И вот мы двинулись по улицам, до того узким, что там могла проехать только одна наша колесница. Угрюмый безмолвный особняк маркиза, притаившийся за стеной из темного камня, был заперт, и все ставни на его окнах были закрыты, как бы в знак того, что высший круг презирает развлечения меньшой братьи. Дрожащим голосом, протягивая кошель за подаянием, прочитал я стихи из Ю-юб, но в доме никто не пошевельнулся, никто не выглянул. Тогда я велел кучеру трогать. Не тут-то было, колесница не с места. Ее сдавило с обеих сторон. Попробовались двинуть ни взад, ни вперед, застряла между двумя высокими стенами, и мы торчим этакими чучелами на картонных башнях, дрогнем от холода, а совсем близко от нас, на той же высоте, с закрытыми ставнями, звучит чей-то приглушенный смех. Положительно, замок короля Рене не принес мне счастья. Пока-то распрягали быков, пока-то притащили лестницы, чтобы нам можно было спуститься. Все это заняло столько времени. 23 октября. Что такое жажда славы? Кто познал славу хотя бы однажды, тот уже не может без нее жить. В воскресенье я был у Тартарена. Мы беседовали с ним в саду, гуляя по дорожкам, усыпанным песком, и вороха сухих листьев сыпались на нас из-за ограды с деревьев городского круга. Глаза у Тартарена были грустные, и, заметив это, я напомнил ему о днях его торжества, но ничто не могло утешить его, даже черты сходства между ним и Наполеоном.